и все завоевания рабочих и крестьян. Против этой политики Ленинской партии и советского правительства выступили и левые эсеры. И что особенно было огорчительным, опасным и вредным, это выступление определённой группы внутри нашей партии левых коммунистов во главе с Бухариным, которых в той или иной форме фактически поддерживал Троцкий из значительной части всей его группы с которой он летом 1917 года вступил в нашу большевистскую партию. Из истории известен весь ход борьбы за заключение мира. Но необходимо подчеркнуть, что особенно провокационным и смертельно опасным оказалось то, что несмотря на указания ЦК, принявшего в предложении Ленина о всемирном затягивании мирных переговоров, до момента предъявления Германии ультиматума, с тем, чтобы после ультиматума пойти на подписание мирного договора, Троцкий, возглавлявший наши делегации в Брест, сделал заявление об отказе Советской России подписать мир на предложенных Германии условиях, и в то же время, что Советское правительство продолжает демобилизацию и войны вести не будет, Это было нарушением партийной и советской дисциплины и, по существу, предательством интересов советской России. И сразу реально сказалось, немцы воспользовались этим, и 18-го начали наступление по всему фронту на Петроград и через Белоруссию на Москву. Ленин, протестуя против нарушений немцами перемирия, развернул энергичную борьбу. ЦК за заключение мира даже на самых тяжелых условиях. Я лично участвовал в феврале в двух заседаниях, где выступал Ленин по вопросу о мире. Первое объединенное заседание фракции большевиков и левых эсеров ЦК, и второе заседание в ЦК. Оба заседания были в ночь с 23 на 24 февраля чувствовалось большое волнующее напряжение, особенно у нас, большевиков, которые должны были дать отпор левым эсерам. А тут у нас самих внутри нашей партии действовала группа левых коммунистов, выступающая единым фронтом с левыми эсерами. Мы всё видели и чувствовали, как нелегко было выступать Ленину Но он твердо, как всегда, с неумолимой железной логикой убедительно защищал предложения ЦК нашей партии, которые с боем были приняты большинством ЦК. Надо, говорил Ленин, осмотреть правде в глаза, а не отделываться пустыми революционными фразами. Мы должны констатировать полную невозможность оказать сопротивление германцам. Никто не может заставить воевать армию, не желающую воевать. Русский пролетариат не повинен в том, что германская революция опоздала. Но она придет, и мы должны выиграть время. Подписав мирный договор сейчас, мы энергичной работой приведем в порядок хозяйство и создадим крепкую и прочную армию для защиты своей революции. А к этому времени подоспеет социалистическая революция в Германии. В этом духе, но еще более подробно, и был известный доклад Ленина на заседании в ЦИК в тот же день, 23 февраля. Помнится, что было поименное голосование. При этом каждый член в ЦИК отвечал «всё». Как он сам голосует за или против, и при этом он сообщал, как высказывается совет, который он представляет. Вспоминая это голосование, я с большим удовлетворением могу сегодня сказать, что голосовал за политику Ленина, политику ЦК и советского правительства, и при этом с удовольствием заявил, что и Гомельский совет за эту политику, за заключение мира.